Опустили их в вечный покой. Александр Вертинский. До сих пор неизвестно, Александр Вертинский сам добровольно в гражданскую войну покинул Россию или выполнял задания советской разведки. Важно другое. Он всегда любил и жалел Россию, за которую гибли и юнкера, и молодые красногвардейцы. Когда осенью семнадцатого возле Сокола хоронили павших юнгеров, а на Красной площади прощались с погибшими красногвардейцами, Вертинский написал. «Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой? Только так беспощадно, так зло и не нужно» опустили их в вечный покой. Александр Николаевич Вертинский родился 9 по новому стилю 21 марта 1889 года в Киеве, в семье адвоката. Он рано остался без матери, ее не стало, когда ему не исполнилось и четырех лет. А потом умер отец, и все воспитание мальчика взяли на себя тетки, сестры-матери. Еще в юности Вертинский увлекся искусством французских постимпрессионистов. Кроме того, его привлекала поэзия Бальмонта и Кузьмина. В 1912 году Вертинский сочинил первый рассказ «Моя невеста», который был напечатан в журнале «Киевская неделя». А вот стихи он стал публиковать гораздо позже. Об октябрьском перевороте семнадцатого года Вертинский узнал в Москве. Он в ту пору довольно часто выступал в Петровском театре миниатюр. Но как-то его позвали на Никольскую в Славянский базар. Он появился не в костюме и гриме Пьеро, как все привыкли, а в черной визитке, крахмальной сорочке, на рукаве траурный клеповый бант. Как он пел! Невозможно передать словами. Он стоял почти неподвижно, никаких жестов, хотя руки его всегда были фантастически выразительными. Но в те минуты он их словно кандалами скрепил. Белое лицо, глаза прикрыты. В зале, скажу я вам, женщины рыдали, и у мужчин на глазах были слезы, у меня в том числе. А дальше, как в фильме о революционных днях, вышли на сцену красноармейцы и матросы, перепоясанные пулеметными лентами. Тихо, граждане, проверка документов. И вы, гражданин певец, пожалуйте документ. Вертинский ушел за кулисы. А вскоре вовсе подался на юг, как, впрочем, сотни и сотни других. Он человек-богемы а тут порой откровенное хамство и не знаешь, что тебя ждет сегодня вечером или даже через час. Так Александр Николаевич сам много лет спустя объяснял причину своего отъезда. Воспоминания Жарова были записаны и в августе 2004 года, опубликованные в московской газете «Юные горизонты» Сергеем Ивановым. В 1920 году Вертинский эмигрировал. Он оказался на одном пароходе с генералом Врангелем. Первая остановка была сделана в Турции, дальше его путь пролег в Румынию, потом были Польша, Германия, Франция. Кандидат технических наук Владимир Армеев уже в 2007 году высказал версию о том, что Вертинский в течение многих лет работал на нашу разведку. По его мнению, вначале чекисты использовали артисты, что называется, в «втемную», а вербовка состоялась, вероятно, в 1922 году в Польше, и приложил к этому руку, скорее всего, советский посол Войков. По словам Армеева, Войков предложил Вертинскому обратиться в правительство савдепии с просьбой вернуться на родину. К этому прошению, признавался Вертинский, была приложена еще и личная резолюция посла, составленная вполне благожелательно для меня. Но певец получил отказ. Согласитесь, тут есть вопросы. С чего это писал Армеев? Большевистский головорез дает благожелательную характеристику эстрадному актеру. Проболтавшемуся несколько лет неизвестно где, с поддельными документами и к тому же абсолютно аполитичному. Зачем Войкову это надо? Что, Родина не могла жить без таких министрелей? Конечно, нет. А вот другую резолюцию он как раз вполне мог наложить о целесообразности проведения вербовочных мероприятий и использовании артистов в качестве агента внешней разведки. Литературная Россия, 2007 год, 12 января. В 1935 году Вертинский перебрался в Китай. Спустя пять лет он впервые в Шанхае увидел свою будущую жену, семнадцатилетнюю красавицу Лиду, работавшую в пароходной компании. Позже Лидия Вертинская написала воспоминания о том, как начиналось ее знакомство с артистом. «Однажды в пасхальный вечер», — рассказывала она, «в нашей небольшой компании возникло предложение послушать Вертинского. До этого я знала Вертинского только по пластинкам и была его поклонницей, но никогда лично с ним не встречалась». «Так он же сегодня выступает в Ренессансе», — вспомнила моя приятельница Галя. «Давайте поедем его послушать». И мы приехали в кабаре «Ренессанс». Полутемный зал в сигаретном дыму, небольшое возвышение для джаза. На сцену выходит пианист, и рядом возникает человек в элегантном черном смокинге. Вертинский. Какой он высокий. Лицо немолодое. Волосы гладко зачесаны, профиль римского патриция. Он мгновенно окинул взглядом притихший зал и запел. На меня его выступление произвело огромное впечатление. Его тонкие, изумительные и выразительно пластичные руки, его манера кланяться, всегда чуть небрежно, чуть свысока. Слова его песен, где каждое слово и фраза, произнесенные им, звучали так красиво и изысканно. Я еще никогда не слышала, чтобы столь красиво звучала русская речь, а слова поражали своей богатой интонацией. Я была очарована и захвачена в сладкий плен. Так редко поют красиво в нашей земной глуши. По счастливой случайности за нашим столиком сидели знакомые Вертинского. Он подошел к ним, обмен приветствиями, нас познакомили, я сказала, садитесь, Александр Николаевич. Он сел, и как потом не раз говорил, сел и навсегда. Влечение было обоюдным. Вертинская, синяя птица любви, Москва, 2004 год. В апреле 1942 года Вертинский женился, зарегистрировав свой брак в советском посольстве в Токио. А весной следующего года он попросил разрешения вернуться на родину. «Я знаю, — писал Вертинский Молотову, — какую смелость беру на себя, обращаясь к вам в такой момент, когда на вас возложена такая непомерная тяжесть, такая огромная и ответственная работа, «В момент, когда наша Родина напрягает все свои силы в борьбе. Но я верю, что в вашем сердце большого государственного человека и друга народа найдется место всякому горю, и, может быть, моему тоже. Двадцать лет я живу без Родины. Эмиграция – большое и тяжелое наказание. Но всякому наказанию есть предел». Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние. Под конец эта каторга становится невыносимой. Жить вдали от Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей помочь – самое ужасное. Советские патриоты жертвуют свой упорный сверхчеловеческий труд, своей жизни и свои последние сбережения – «Я же прошу вас, Вячеслав Михайлович, позволить мне пожертвовать свои силы, которых у меня еще достаточно, и если нужно свою жизнь, моей родине. Я артист. Мне пятьдесят с лишним лет. Я еще вполне владею всеми своими данными, и мое творчество еще может дать много. Раньше меня обвиняли в упаднических настроениях моих песен». Но я всегда был только зеркалом и микрофоном своей эпохи. И если мои песни и были таковыми, то в этом вина не моя, а предреволюционной эпохи затишья, разложения и упадка. Давно уже мои песни стали иными. Теперешнее героическое время вдохновляет меня на новые, более сильные песни. В этом отношении я уже кое-что сделал. И эти новые песни, как говорят об этом здешние советские люди, уже звучат иначе. «Разрешите мне вернуться домой. Я советский гражданин. Я работаю, кроме своей профессии, в советской газете «Шанхая. Новая жизнь». Пишу мемуары о своих встречах в эмиграции. Книга почти готова. ТАСС хочет ее издать. «У меня жена». И мать жены я не могу их бросать здесь и поэтому прошу за всех троих первое я сам александр вертинский второе жена моя грузинка лидия владимировна 20 лет Третье. и мать ее лидия павловна церквава 45 лет вот все разбивать семью было бы очень тяжело пустите нас домой я еще буду полезен родине Помогите мне, Вячеслав Михайлович. Я пишу из Китая. Мой адрес знают в посольстве в Токио и в консульстве в Шанхае. Заранее глубоко благодарю вас. Надеюсь на ваш ответ. Шанхай, 7 марта 1943 года. Возвращению Вертинского в Вертинскую Москву были очень рады Иван Козловский и Дмитрий Шостакович. Я... Рассказывал певец Козловский журналисту Сергею Иванову. Жил тогда в гостинице «Националь». Утром раздается в номере телефонный звонок. Слышу в трубке обаятельно картаве говорят. «Вы не можете себе представить, как я рад, что снова со своим народом. Я всю ночь слушал пластинки. Ваше искусство, песни в исполнении хора Пятницкого растрогали меня до слез». Это был Вертинский. Он расспрашивал о Москве, о Большом театре, обращаясь пригласил на чай. «Приходите сегодня вечером в гостиницу «Метрополь», где пока мой дом. Будет еще Дмитрий Дмитриевич Шостакович». Мы встретились, очень мило провели вечер. Он рассказывал о своем житье-бытие за границей, о встречах с Шаляпиным, Буниным, другими русскими людьми, оторванными от родины. Помню его лицо. Оно светилось радостью человека, который устал петь в чужом краю, и, вернувшись, вдруг узнал родину свою. Тогда я записал в дневнике. Побывал у Вертинского. Будто на Масленице погостил. Это большой артист отнюдь не собрание геометрических фигур. Цитирую по газете «Южные горизонты» 2004 год, номер 31. По возвращении в Советский Союз Вертинский занялся концертной деятельностью, но писательская элита встретила его без особых восторгов. Мария Белкина вспоминала, как весной 1946 года Вертинский позвонил Борису Пастернаку, в доме которого тогда собрались Анна Ахматова, Ольга Бергольц, критик Тарасенков с женой и еще несколько гостей. «Борис Леонидович», — писала она, — «снял трубку». Потом он появился в дверях и, несколько смущаясь, стал объяснять, что это звонит Вертинский. Вертинскому кто-то сказал... Он от кого-то услышал, словом, он знает, что здесь сейчас Ахматова. Это становится просто невыносимым. Все все знают, все все слышат, что делается у тебя за стеной, за запертой дверью. Ты живешь, как под стеклянным колпаком. Так невозможно больше, так невыносимо жить. Я не скрываю, что у меня Ахматова. Я горжусь тем, что у меня Ахматова. «Но зачем же об этом надо говорить? И при тут Вертинский?» «А может быть, Ахматова не хочет видеть Вертинского? И это надо будет ему объяснять?» Он преклоняется перед Ахматовой, он просит «нет», он умоляет разрешить ему приехать и поцеловать руку Ахматовой. Гости шумели, смеялись, говорили все разом, а Борис Леонидович терпеливо ждал у дверей. «Ну так как же быть? Как же мы поступим, Анна Андреевна? Пускать его или не пускать?» «Пускать», — сказала Анна Андреевна. «Пускать». «Мы поглядим на него. Это даже интересно». «Но, может быть, кому-то это неприятно? Может быть, кто-то не хочет видеть Вертинского?» «Вы скажите», — говорил Борис Леонидович. «Пускать, пускать». Отвечали все хором. Пили чай, когда пришли Вертинские. Она тоненькая, с каким-то странным загадочным птичьим лицом, огромные холодные глаза и широкие разлетающиеся брови. Она потом играла в одном фильме «Птицу Феникс», и лицо ее, казалось, было создано специально для этой роли. Он высокий, статный, с мучнистно-бледным большим лицом, с залысинами над олбом, за которыми не видно волос, безбровые, безресничные, с припухшими веками, из-под которых глядели недобрые студенистые глаза и тонкий прорез рта без губ. Он поставил бутылку коньяка на стол и попросил разрешения поцеловать руку Анны Андреевны. И Анна Андреевна театральным жестом протянула ему руку, и он склонился над ней. Все это походило на спектакль, где я, сидевшая в стороне от всех, за другим концом стола была как в зрительном зале. Гостям, видно, не понравился Вертинский. Не понравилось и то, что он приехал со своей бутылкой коньяка, а теперь, откупорив бутылку, хотел всем разлить коньяк. Все отказались и наполнили бокалы вином. И он, налив коньяк себе и жене, произнес выспренный и долгий тост за Анну Андреевну. И его длинные тонкие руки взлетали и замирали, и из рюмки не расплескалось ни капли коньяка. Я была уже на его концертах, и меня тогда поразила его артистичность и умение держать зал. Но здесь он взял неверный тон и, должно быть, понимал это — но не мог уже отступить. Олечка, не выдержав, шепнула что-то. Анна Андреевна повела в ее сторону глазами, и она притихла, уткнувшись в плечо Тарасенкову. Когда Вертинский кончил, Анна Андреевна благосклонно кивнула ему головой и, отпив глоток, поставила бокал на стол. И почему-то Вертинский сразу стал читать стихи Георгия Иванова о любви к России. Было ли это связано с тостом, хотел ли он заполнить возникшее напряженное молчание, не помню. Помню, что он стоя читал стихи, и, закончив их, заговорил о том, что никто из нас здесь, в России, не мог любить Россию так, как любили они Россию там. Я видела, как Борис Леонидович, чуя недоброе, растворился в темном коридоре. Тарасенков рванулся что-то сказать, а Олечка дернула его за рукав. Она сама хотела ответить Вертинскому. Но всех предупредила Анна Андреевна. Она поднялась с дивана и, поправив шаль на плечах, сказала, что здесь, в этой комнате, присутствует те, кто перенес блокаду Ленинграда и не покинул город. И в их присутствии говорить то, что сказал Вертинский, по меньшей мере, бестактно. И что, по ее мнению... Любит Родину не тот, кто покидает ее в минуту тяжких испытаний, а тот, кто остается вместе со своим народом на своей земле. Не знаю, может быть, Олечка или кто другой записали и более точно. «Уйдем отсюда. Нас здесь не принимают», — прошептала птица Феникс. Анна Андреевна, окончив говорить, села, и влюбленная в нее Олечка бросилась целовать ей руки белкина Скрещение. Судеб. Москва. 2008 год. В 1951 году Вертинский стал лауреатом Сталинской премии. Однако после смерти Сталина его начали замалчивать. Он тяжело это переживал и в 1956 году обратился с письмом к заместителю министра культуры СССР Кафтанову. «Где-то там наверху, — писал Веркинский, — все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова, как будто меня нет в стране. Газетчики и журналисты говорят, нет сигнала. Вероятно, его и не будет. А между тем я есть. И очень есть. Меня любит народ. Простите мне эту смелость. 13 лет на меня нельзя достать билета. Все это мучает меня. Я не тщеславен. У меня мировое имя, и мне к нему никто и ничего добавить не может. Но я русский человек и советский человек, и я хочу одного – стать советским актером. Для этого я вернулся на родину». В середине 50-х годов Вертинский задумал фильм о русской миграции. Он очень рассчитывал на помощь литературоведа Георгия Макогоненко, который по совместительству работал заведующим сценарным отделом киностудии «Ленфильм». 13 ноября 1956 года Вертинский отправил ему письмо. «Дорогой Георгий Пантелеймонович, после телефонного разговора с вами я пишу вам это письмо». Мой сценарий – это только первая попытка, первая наметка больших событий. Об эмиграции у нас не думали, ей у нас никогда не интересовались или делали вид, что не интересуются. Такова была политика. В эмиграции погибли большие русские силы. Там погиб Бунин, Алданов, шмелёв. В эмиграции погибли такие настоящие поэты, как Георгий Иванов, Владислав Ходосевич, Георгий Адамович. Когда мы с вами, правда, в очень субурной остановке говорили о предполагаемом сценарии, то вы только предложили забить колышек. Ну что ж, колышек забит. Вертинский хотел, чтобы режиссерами фильма стали Эрмлер и Луков. Но его мечты остались неосуществленными. Умер Вертинский 21 мая 1957 года в Ленинграде во время гастролей. Похоронили его на Новодевичьем кладбище. Через какое-то время выяснилось, что Вертинский оставил интересные мемуары «Четверть века без Родины». Весной 1962 года они с купюрами были напечатаны в трех номерах журнала «Москва». Но это понравилось не всем. 9 октября 1962 года в редакцию журнала пришло гневное письмо от почетного чекиста, члена КПСС с 1917 года Федора Фомина. Читателя возмутили добрые слова артиста о белогвардейском генерале Слащеве. Он писал «В вашем журнале, номер третьем, на странице 218, в мемуарах Вертинского, Лев Никулин пишет о генерале Слащеве, как он встречался со Слащевым в Одессе в 1918 году. Это, как видно, так было в действительности». Что же касается о встречах Вертинского со Слащевым в Константинополе, о предложении Слащева Вертинскому поехать в Россию, и через несколько дней он узнал, что Слащев уехал в Россию, а через два года Вертинский из газет узнал, что Слащев на улице убит рабочим за то, что его брата повесил в Джанкое. Как может редакция журнала помещать такой материал? Как умершего прохвоста антисоветского эстрадного артиста Вертинского без проверки. Я сам, почетный чекист Феликса Дзержинского, хорошо осведомлен об антисоветской деятельности Вертинского в Одессе и в эмиграции. Мне хорошо известно, что до 1943 года Вертинский несколько раз обращался сам и через других людей о разрешении вернуться ему на родину в Советскую Россию. Ему всегда отказывали как антисоветскому человеку, и не потому, что его пластинки к нам проникали нелегально в Советскую Россию. «Желтый ангел», «Ваши пальцы пахнут ладаном» и так далее. Нет, совершенно не за это, а за его антисоветские выступления в Одессе и в эмиграции. Генерал Слащев нехорошо известен, как «белый палач», «вешатель коммунистов» и «советски настроенных людей». Слащов отступал из Крыма 10 ноября 1920 года. По прибытии в Константинополь в судом чести генерала Врангеля он был разжалован из генералов в рядовые. По его письму с разрешения Дзержинского мы начали вести переговоры с ним о возвращении Слащова на родину в Россию. В этих переговорах и я тогда участие принимал. Вернулся он к нам осенью 1921 года и с 1922 года работал преподавателем школы «Выстрел» и после по совместительству руководителем общей тактики на курсах «Выстрел» до 1929 года. Читайте «Центральную правду» за 11 13 января 1929 года об убийстве и похоронах генерала Слащева. Вертинским написано вранье о генерале Слащеве, да и, не сомневаюсь, во всех его мемуарах 50% в лучшем случае, а то и на 90% вранье. Очень большое сходство печатания о Вертинском прохвосте, антисоветском эстрадном артисте, по вранью, имеет сходство с пресловутой медной пуговицы» Овалова. Там хотя бы было что читать». Кого интересует жизнь актера в эмиграции Вертинского? Какая великая историческая личность. Что касается жизни белой эмиграции, то она уже давно, давно известна советскому народу от людей, которые вернулись оттуда. Да уже ни один журнал и газеты писали о жизни белой эмиграции, получивши материалы от людей. А тут что? Мемуары умершего прохвоста и только. Возвращение белого генерала Слащева нам внесло большое разложение среди белой эмиграции. Только поэтому Дзержинский согласился его принять и устроить на работу. Удивлен, что такой журнал, как Москва, занимается печатанием воспоминаний Вертинского. Почетному чекисту ответил лично Поповкин. «Должен вам сказать, — написал Фомино Поповкин, — что решение печатать эти записки было принято после тщательного обсуждения. Были взвешены все «за» и все «против». Было решено предпослать запискам Вертинского специальную вводную статью Никулина, писателя, знавшего артиста. В первых четырех абзацах этой вводной статьи собственно высказано мнение редколлегий журнала и по поводу записок, и по поводу сложной биографии их автора. Но главное, что казалось нам при решении вопроса о публикации, это тоска по родине, которой пронизаны записки от начала и до конца, и последовательность поступков Фертинского в вопросе возвращения в свою страну, не боясь ответственности за все допущенные им ошибки. Вы, конечно, понимаете, уважаемый Федор Тимофеевич, что редакция не располагала материалами, равноценными известным вам, как непосредственному участнику некоторых событий, которых касается автор записок Покойный Вертинский. Что же касается самих записок, то свое дело они делают. Многие газеты, издающиеся за границей для русских эмигрантов, использовали эти записки в своих выступлениях. Газета «Русские новости» Франция, например, перепечатала их целиком. И не без пользы для нашего дела. Немало значило и время возвращения Вертинского на родину, 1943 год, год тяжелых боев с гитлеровцами. Не остался незамеченным и тот прием, который встретил Вертинский в советском государстве. Вы правы, что записки Вертинского не свободны от недостатков. Это видели и мы, но если судить в целом, не проходя мимо многочисленных читательских откликов, нельзя все же считать ошибочным их опубликование, даже в том значительно сокращенном виде, как это сделал наш журнал. Удалось ли Поповкину смягчить позицию почетного чекиста, осталось неизвестно. Потом началось очередное замалчивание Вертинского. Блокаду попытался прорвать гроссмейстер Котов. Заручившись поддержкой гендиректора Мосфильма Сизова, он весной 1977 года вместе с кинорежиссером Вышинским инициировал проект по созданию фильма «Родина» о судьбе трех бывших эмигрантов – шахматиста Алехина, писателя Куприна и певца Вертинского. Чтобы начальство не придралось к сценарию, Котов во всех инстанциях приводил высказанную в одной частной беседе просьбу советского вождя Леонида Брежнева сохранить и показать народу замечательные песни Вертинского. Однако руководитель Госкино Филипп Ермаш предложил Котову отказаться от изображения Вертинского. В недоумении Гроссмейстер 24 апреля 1978 года пожаловался главному партийному идеологу Михаилу Суслову. «Исключение песен и музыки Вертинского», – писал Котов, – «обеднит сценарий эмоционально, судит проблему, которую мы обязаны были и мечтали решить. Человек, родина и талант, чужбина». Оставление в фильме Вертинского, кроме прочего, даст возможность показать великодушие и материнскую доброту нашей страны, прощающий своих временно заблудших сыновей и дающий возможность вовсюши развернуться их талантам. Однако в Госкино настояли на своем. Партаппарат почему-то даже мертвого Вертинского продолжал опасаться.